В Иванове в каждом представлении приходилось безотчетно менять мизансцены. То есть не совсем безотчетно. Эта минута этого спектакля требовала выстраивать внешнюю жизнь моего персонажа таким вот образом. Однако эта же сцена, но в другой раз, могла заставить не только быть где-то в другом месте, но и по сути, по настрою, по степени эмоциональной возбудимости совсем не походить на то что была вчера или когда-то раньше. И, естественно, эти неожиданные сюрпризы партнерам захватывали в свою орбиту и Лебедева Попова. Подобное поведение актера рядом не самые удобные самоощущения, так как отсутствует уверенность, что этот, каким-то чудом оказавшийся сейчас здесь товарищ, в следующее мгновение не переметнется еще куда-нибудь в совершенно непредсказуемое место и положение. Но никогда... Никогда андрей алексеевич попов не сделал ни одного недовольного или того хуже раздраженного гневного замечания на лицо или удивительный так или полная безнадежность что-либо исправить в этом случае или и скорее всего третье все живые неожиданности были ему самому в высшей степени по душе Человек с огромными, мягкими, добрыми руками, которые он, будучи в хорошем настроении, складывал ладонями вместе в объемную двойную жменю и умело сжимал их сознанием дела, всасывая внутрь со свистом и писком, вырывающий снаружи воздух, легко и свободно воспроизводил таким образом три-четыре знакомые всем мелодии. Это было смешно, мило и уж очень забавно. Увидев это, вернее, услышав, я точно решил попытаться выявить музыкальную умелость собственных ладоней. Однако, кроме противного, писка и сипа ничего не выходило. «Заметьте мои усилия», — Андрей Алексеевич сказал. «Так вдруг не получится, шалиш нужна школа, практика». «И что, ты сам долго практиковался?» «Всю сознательную жизнь». «Вот выгонит из художественного, пойду на эстраду». И тут же на своем свистофоне, правда, назвал его не столь благозвучно, Андрей Алексеевич протискал очень смешно и похоже кусочку вертюры кармен к явному удовольствию окружающих его товарищей и коллег. В приоткрытую дверь гримерной просовывается славно наивная рожица Лебедева-Попова. И тоном, доведенного до крайности человека, которым без труда слышится отчаянное, но когда же ты, наконец, будешь вовремя выходить к машине, нежно вопрошает. «Тебя сегодня ждать или как?» «Или как, Андрушкин, дорогой? Пройду, сдыхну, или мой поклон?» «Ну да, как же, мне больше нечего делать, как только о твоих поклонах заботиться и думать».